Глава вторая Вечный назойливый питерский дождь наконец перестал молотить в окна, но легче от этого не стало. Я только что вернулся из особого комитета, с еще одной битвы за новые дороги, за фабрики, за будущее России, которому столь многие сопротивлялись. Ей-богу, на войне легче, чем в кабинетах. Все эти лощные чинуши, хитрованы, купчины — от них устаешь сильнее, чем в штыковой атаке. После часа-другого переливания из пустого в порожнее у меня начинала болеть не только голова. От желания разбить эти лощеные рожи ныли ну уже не только мышцы, кости. Эх, давненько я не брал в руки шашки. В смысле, шашку. Все недосуг. Зря я об этом подумал. Как говорится, накликал. Едва я потянулся к графину с водой, как вдруг дверь распахнулась без стука. ворвался Верстовский. Лицо его посерело, как небо над столицей. В руках он сжимал листок телеграфной депеши, держа его, как отравленный кинжал. «Ваше свидетельство, Икатеринаслав, голос его сорвался. Губернатор Сиверс, его карета взорвана на Соборной улице вместе с женой и детьми. Никто не выжил. Их всех убило Графин выскользнул из моих пальцев, свалился на дорогой персидский ковер с глухим стуком. Вода растеклась с темным пятном, смешиваясь с узором. Я не верил своим ушам. Выхватил у жандарма листок, прочитал депешу. «Ваше высокопревосходительство! Третьего дня губернатор Сиверс вместе с домочадцами!» Александр Карлович Сиверс. Тучный, вечно недовольный, но эффективный управленец. Моя крепкая опора в губернии, где я начинал и где столько всего было задумано и сделано. И сколько еще предстоит сделать? Представляю ужас, какой испытает Лиза, когда узнает об этом. Ведь она знавала жену Сиверса. Да и я ее помню. Она так заразительно смеялась на балу всего-то год назад. И дети, двое мальчишек, взорваны. От ненависти перехватило дыхание. «Кто?» Слово вырвалось хриплым шепотом. «Неизвестно. Местные жандармы в недоумении. Депеша пришла с опозданием, но...» Верстовский протянул другой листок, не телеграфный, а грязный, мятый, будто побывал во многих руках. «Это нашли утром среди вашей почты в ваше сиятельство». Я развернул бумагу. Почерк был грубым, угловатым, будто не пером писали а вырезали ножом, слова лезли в глаза. «Псу Сиверсу, собачья смерть! Песня спета! Не дремлет партия народного действия! Готовься, шабарин! Приспособляем петлю и тебе, царскому халую, душителю свободы! Коротка власть псов самодержавия! Долой тиранов, за волю народную!» Кум в горле превратился в ледяную глыбу. «Не просто террор. Послание. Личное. Мне. Петлю приспособляем». Мои пальцы сжали бумагу так, что костяшки побелели. Перед глазами встали лица. Лиза, читающая перед сном. Петя, машущий деревянной саблей. Маленькие Лиза и Алеша, спящие в кроватках. И взорванная карета, обгоревшие детские тела. Петлю. Верстовский. Снова заговорил я. «Немедленно экстренное совещание в третьем отделении у графа Орлова. Пригласить!» «Нет, доставить всех, кто нужен!» Через полчаса в кабинете графа Орлова в здании третьего отделения на мойке собрались все, кого я велел доставить. За столом сам шеф-жандармов, его замы, представитель Министерства внутренних дел с лицом подлинного цербера закона. Я швырнул на стол мятое письмо народного действия и депешу о гибели Сиверса. «Видите?» — спросил я, не садясь. «Это не просто убийство. Это объявление войны. Лично мне и всему, что я делаю. Особому комитету. Будущему империи!» Граф Орлов, благообразный старик с холодными глазами, покачал головой, тяжело вздохнув. «Ужасная трагедия, Алексей Петрович!» «Скверно, скверно. Жандармы в Екатеринаславе бездарны, конечно. Усилим розыск. Все силы бросим». «Розыск?» – перебил его я, стукнув кулаком по столу. Стаканы звякнули. «Они уже здесь, граф, в Петербурге. Они бросили вызов лично. Они знают, где я живу. Они пришли за мной и за вами, если вы этого не понимаете. Хуже того, за нашим императором». «Вспомните Владимирова!» «Ваше сиятельство, выбирайте слова!» зашипел чиновник из МВД. «Мы ведем наблюдение за всеми подозрительными кружками. Аресты вас последуют. «Аресты?» Я горько усмехнулся, наклонившись к нему. «Вы будете арестовывать призраков, пока они готовят следующий взрыв, следующие кареты моего дома или вашего?» Они нападают из тени. Значит, и бить по ним нужно тоже из тени. Мне нужны не соглядатые, а охотники. Я выпрямился, глядя им в глаза, этим сытым, осторожным бюрократом. Я предлагаю создать особые группы своего рода, эскадроны смерти, вне всяких формальностей, из ветеранов-фронтовиков, знающих цену свинцу и стали, из агентов третьего отделения, готовых на все, на средства из фондов комитета и. Лично моих. Им должна быть предоставлена полная свобода рук. Выявление, слежка, ликвидация, без суда, без следствия, без бумаг. На террор следует отвечать террором, кровь за кровь. Они хотят тайной войны, они ее получат. И узнают, что такое настоящий имперский порядок. В кабинете повисло гробовое молчание. Граф Орлов побледнел. Его замы переглянулись председателем вд вскочил это это беззаконие ваше сиятельство частные убийцы вне контроля третьего отделения нашего министерства это же хаос варварство самодержавие держится на законе самодержавие перебил я его ледяным тоном держится на насилие на умение отвечать ударом на удар а закон закон хорош для мирного времени сейчас война. «Война, которую объявили нам! Сиверс и его дети — первые жертвы! Кто следующий? выиграв Ваши дети! Император!» Я видел сомнение, страх, отвращение в их глазах. Они боялись моей идеи больше, чем террористов. Боялись ответственности. Боялись царя. Боялись меня. «На востоке солнце встает над нуткой», — повторил Орлов. Его голос был низким, ровным, но в нем чувствовалась усталость, не физическая, а глубинная, как у человека, несущего слишком тяжелую тайну. «Вы узнаете этот пароль? Знак того, что я не самозванец, хотя, глядя на меня, в этом можно усомниться». Он опустился в кресло и взял чашечку с кофе, и в его серых, холодных глазах Иволгин увидел что-то новое, не ученую сдержанность, не расчет, а отблеск пережитого. «Я знаю пароль», — сказал капитан. «Шабарин, Алексей Петрович. Он знал, что Святой Марии понадобится проводник там, где карты лгут, а компас сходит с ума, где лед строит лабиринты, а течения затягивают в ловушки. Там, в проливах между морями Баффина и Бафорта, это моя стихия. мое проклятие!» Гидрограф сделал паузу, словно собираясь силами, чтобы выговорить тяжелые слова. И Волгин молчал, не двигаясь, чувствуя, что этому человеку нужно выговориться. «Меня вызвали к нему поздно ночью», — начал Орлов. Его взгляд снова уплыл в прошлое. «И не в кабинет. Каменный мешок. Подвал. Алексей Петрович сидел за дощатым столом в шинели, ибо там не жарко». Я заметил, что лицо у него изможденное, но глаза горят. «Как у вас сейчас, Григорий Васильевич?» Он сказал мне, «Викентий Ильич, мне нужен человек, который знает Арктику как свои пять пальцев, который пройдет там, где другие сядут на мель или умрут во льдах. Человек, которого не купят. Ведь вы — сын своего отца, который погиб не зря. Поедете?» Гидрограф замолчал, жав кулаки. «Мой отец, лейтенант-гидрограф Илья Викентьевич Орлов, действительно погиб. Его судно раздавило льдами у Шпицбергена 15 лет назад. Официально? Несчастный случай, каких хватает в Арктике?» «Неофициально». Шабарин считает и не без оснований, что там поработали английские контрабандисты, не желавшие, чтобы Орлов-старший нанес на карту их тайные фарватеры. Отец был помехой. Какой я могу стать теперь для них?» И Волгин кивнул, понимающе. «Семейная месть — сильный движитель». «Куда я должен направиться?» — спросил я у шабарина. «В Рейк-Явик», ответил тот. «Там вы подниметесь на борт русского судна «Святая Мария» и проведете его через северные проливы к Ландайку. Это миссия для живых или для мертвых героев. Выбирайте, Викентий Ильич». «Почему же вы не поднялись на борт еще в Кронштадте?» — спросил капитан. Его собеседник усмехнулся коротко и безрадостно. «Путь мой был, мягко говоря, извилистым. Ведь мы не зря встретились с Алексеем Петровичем в каменном мешке. Вы, вероятно, и не знаете, что это такое». Иволгин пожал плечами. «Я сидел под стражей», — продолжал Орлов. Был арестован по подозрению в убийстве англичанина. Даже Шабарину удалось вытащить меня из мешка не сразу. В общем, к отходу Святой Марии я не успел. А далее под чужим именем с паспортом датского камевоежора отправился в Гельсингфорс, оттуда на пароходике в Стокгольм. Шабарин предупредил. «Англичане имеют длинные щупальца. Их агенты рыщут по всем портам». Ищут слабые звенья в цепочке нашей агентуры. В Стокгольме я застрял на неделю, ждал контакта. Им оказалась прачка из русской миссии. Передала билет на поезд до Копенгагена и конверт с деньгами. В Копенгагене гидрограф поморщился, будто вспоминая что-то неприятное. Сам воздух пропитан шпионажем. Чувствовалось, я сменил две гостиницы. Вышел на связь с агентом Шабарина, пожилым владельцем табачной лавки, выходцем из Архангельска. Он нашел мне место на Северной Чайке. Старой вонючей рыболовецкой шхуне, шедшей к берегам Исландии за треской. Капитан, хмурый исландец с лицом как у тролля, получил за меня круглую сумму и приказ молчать и не задавать вопросов. Орлов отхлебнул кофе. Его пальцы тонкие и сильные, слегка дрожали. Плавание было адским. Шторм в Скагераке чуть не отправил нас на дно. Но позже стало еще хуже, когда мы подошли к Явику. Он замолчал, его глаза остекленели. Город, как игрушечный, домики с травяными крышами, туман, запах рыбы и сероводорода. Я сошел на берег, почувствовав облегчение. Осталось только найти Святую Марию. Я шел по мокрой от дождя набережной, ища причал, где мог бы стоять на приколе трехмачтовый паровой барк. И тогда меня ударили сзади, по голове, тупым, тяжелым. Гидрограф невольно провел рукой по затылку, под волосами. Очнулся я в вонючем переулке. Двое не исландцы, один коренастый с лицом боксера, другой тощий с глазами крысы говорили по английски с акцентом ливерпульским кажется где карты русский где маршрут говори и уйдешь живым они знали кто я значит следили еще с копенгагена или с самого стокгольма орлов сжал кулаки я молчал тогда красолицей достал нож длинный тонкий как для потрошения рыбы сказал «Начнем с пальцев, гидрограф. Посмотрим, как ты будешь чертить маршруты без них». Я рванулся. Не к выходу, к коренастому. Ударил его в горло основанием ладони. Тот захрипел. Красолицей вскрикнул, замахнулся ножом. И тут грянул выстрел. Стреляли со стороны набережной. Орлов сделал паузу, переводя дух. В каюте было слышно, как трещит лампа. Пуля просвистела рядом, попала в стену над моей головой. Красолицей дернулся. Я воспользовался моментом, выбил нож, рванул к выходу. Бежал, не разбирая дороги. Сзади, крики, еще один выстрел. Я почувствовал жгучую боль в руке, как удар раскаленным прутом. Упал, думал, конец, но нет. Поднялся шум, крики на исландском, беготня. Мои друзья смылись. Меня подобрали рыбаки. Пуля прошла на вылет, повезло. Исландский лекарь зашил, наложил повязку. Две недели я пролежал, скрываясь на чердаке у старухи-хозяйки таверны, куда меня притащили. А затем моя хозяйка сказала, что в бухте «Рушнеш-Кашкипер», русский корабль, и вот я здесь. Иволгин долго молчал, потом встал, подошел к карте, висевшей на переборке, Его пальцы ткнули в извилистый, забитый льдами проход между Баффиновым морем и морем Бафорта. «Так вот, почему вы здесь, Викентий Ильич», — сказал он хрипло. «Не просто потому, что знаете здешние проливы. Вы знаете и о тех, кто за нами устроил охоту. Верно?» Капитан встретился с глазами Орлова. «Кто они, британцы?» Гидрограф усмехнулся горько. «А вы как думаете, Григорий Васильевич?» Чупальца какого спрута оплели земной шар. Какова бы ни была цель вашей экспедиции, Лондон хочет забрать себе все, потому они и гонятся за вами. Орлов встал, шагнул к карте, что висело над койкой капитана. Немалая ее часть представляла белое пятно в прямом и переносном смысле Вам повезло, я знаю лазейки, знаю, где лед ломается приливом. Знаю, где течение может вынести на чистую воду. Знаю, где можно спрятаться. Отец, он учил меня не только картам. Он учил бы жевать, мстить. Не хочу заранее обнадеживать, капитан, но убежден, что мы с вами проведем Святую Марию. И пусть они только попробуют нас остановить». В этот момент дверь кабинета распахнулась. Молодой флигель-адъютант графа Орлова, бледный как полотно, Влетел, не обращая внимания на чины. «Ваше сиятельство! Срочно! Только что! На набережной Фонтанки! Покушение на его императорское высочество великого князя Константина Николаевича! Бомба! Брошена в карету! Ранены лошади! куча убит! Охрана! Его высочество чудом жив! Отделался контузией и испугом!» Удара грома не было. Была лишь оглушительная тишина. Тишина, в которой звенел опрокинутый графин в моем кабинете. Кричали дети Сиверса в огне шипел фитиль бомбы под каретой брата-царя. Граф Орлов медленно поднялся. Его лицо, еще секунду назад выражавшее нерешительность, стало каменным. Холодные глаза уставились на меня. В них уже не было сомнений. Был ужас. И понимание. «Алексей Петрович». Его голос звучал хрипло, но твердо. «Ваше предложение об этих эскадронах. Оно чудовищно. «Но...» — он задохнулся, глотая воздух. «Но, видимо, иного выхода нет. Готовьте план. Сегодня же я представлю его государю. Лично. Только ради бога полная секретность. Абсолютная!» Я кивнул. «Ни слова, ни торжества. Только ледяная волна облегчения, смешанная с горечью. Я получил карт-бланш» карт-бланш на войну в тени, на создание машины смерти для уничтожения другой смерти. Цена — душа, принципы, остатки иллюзий. Но Елизавета Дмитриевна, Петя, Лиза, Алёша... Их лица вставали передо мной четче, чем когда-либо. Ради них, ради будущего, которое я пытался выковать из стали и золота. «Они будут готовы через неделю», сказал я, тихо поворачиваясь к двери. Охота начнется, и народное действие узнает, что значит «разбудить настоящего пса». Пса империи. Весь день ушел на бумажную волокиту и согласование. Наконец, Фельдегерь доставил из зимнего пакет. Я вскрыл его. Это был не указ. Письмо. Мне. «Алексей Петрович, я знаю, что сейчас обрушится на тебя, но действия твои одобряю полностью» хотя никакие указы и манифесты на сей счет опубликованы не будут. Действуй. Спаси империю. Александр. Я тут же поднес письмо к язычку свечи, понимая, что император не хотел бы, чтобы его прочитал кто-нибудь еще, пусть даже историк будущего, который станет изучать это время. Покончив с письмом, я вышел в коридор третьего отделения. За моей спиной остался шепот ужаса и несогласия. Передо мной... Был мрак петербургской ночи, прорезаемый редкими фонарями. Где-то там, в этой сырой темноте, прятались те, кто бросил мне вызов. Они думали, что посеяли страх. Они не знали, что разбудили хищника. Эскадроны смерти будут моим ответом, моей петлёй для их грязных шей. И пусть Господь простит мне этот шаг, ибо я уже не мог остановиться. Путь в ад был вымощен не только благими намерениями, но и взорванными каретами и криком детей, охваченных пламенем. И я вступил на него, не оглядываясь. Святая Мария покинула порт Рейкьявика на рассвете третьего дня. Туман висел низко, цепляясь за воду. Барк скользил по бухте, как призрак. Иволген приказал не запускать машину, идти на одних парусах. На мостике стояла гробовая тишина. Каждый вслушивался в шум ветра, выискивая в нем гул чужих машин. Они миновали скалистые берега Фахса-Флоуи, вышли в открытые воды Северной Атлантики. Туман начал редеть, и тогда вахтенные увидели его. Ворон. Он шел параллельным курсом в двух милях по левому борту. Без флага, без опознавательных огней. Лишь серый силуэт с высокой трубой, из которой валил густой дым. Его паровые машины работали ровно, без надрыва, легко сохраняя дистанцию. «Урс?» — спросил Иволгин, не отрывая глаз от подзорной трубы. «Зюйтвест», — ответил штурман Горский. «Идем в Лабрадорское море». «Полный вперед!» — приказал Иволгин. «Паруса на Форде-Винт! Выжимаем все, что можно!» Святая Мария вздрогнула и рванулась вперед, взбивая пенистый бурун. Паруса наполнились попутным ветром, но ворон даже не увеличил ход. Он просто следовал, как тень, как зловещее напоминание. Его превосходство было оскорбительно очевидным. Он мог догнать их в любой момент, но не делал этого, словно играл в кошки-мышки. Холодный ад сменился штормовым. Воздух стал острым, колючим, как битое стекло. Солнце даже в полдень висело низко над горизонтом, бросая длинные искаженные тени. Вода из серо зеленой превратилась в чернильно-синюю, тяжелую. Первые льдины появились, как белые призраки, плывущие навстречу. Потом их стало больше. Маленькие блинчики, обломки побольше, целые поля битого льда, по которым святая Мария продиралась с глухим скрежетом по обшивке. Ворон не отставал. Он держался в трех-четырех милях позади. Его тускло-серый корпус едва выделялся на белом фоне льдов. Иногда бронированный гигант пропадал из виду за ледяным торосом или снежным шквалом, но неизменно появлялся вновь. В упорстве его капитана было что-то нечеловеческое. На борту Святой Марии напряжение достигло точки кипения. Холод проникал сквозь бушлаты, сковывал пальцы, забирался в душу. Постоянное присутствие ворона, его молчаливая погоня действовала на нервы сильнее любого шторма. Матросы шептались, глаза их бегали. Старый Никифор перестал рассказывать байки. Он сидел на баке, уставившись в белесую даль. Лицо его было бесстрастным. Даже калистратов и ушаков сделались угрюмыми и молчаливыми. «Он нас загоняет, капитан!» ворчал Горский, придя в каюту капитана. «Загоняет во льды. Смотри!» Он ткнул пальцем в карту, разложенную на столе. «Впереди пролив Дэвиса, а там — Баффиного моря. Льды сомкнутся, и этот ворон просто выжидает. Или возьмет нас, как пингвина на льдине. Или мы сами сдадимся, когда уголь кончится, а лед стеснет борта». И Волгин молчал. Он все понимал. Ворон был не просто кораблем, он был охотником. Не он гнал Святую Марию в ледяную ловушку. Она сама туда шла. Но капитан Ворона, экономя силы своего судна, зная, что его железные корпус и мощные машины переживут русский барк в схватке со льдами. Или... Или у капитана Ворона были иные планы. Может, он ждал, что команда русского корабля, не выдержав психологического давления, взбунтуется, что капитана Иволгина скинут как балласт и сдадут корабль без боя. «У нас еще есть уголь, Леонид Петрович!» Наконец произнес Григорий Васильевич. Его голос звучал глухо. «И ветер, и воля! Мы прорвемся!» «Прорвемся?» Горский горько усмехнулся. «Куда? В Баффиново море? Это самоубийство! Нужно поворачивать на юг, к Лабрадору, пока не поздно! Там у нас есть шанс оторваться в прибрежных туманах, потеряться среди айсбергов!» «Юг!» Это отступление, отрезал Иволгин. Отступление от цели. Возможно, ворон этого как раз и ждет. Он перережет нам путь. Нет, только вперед, только на север, через пролив Дэвиса. Мы пойдем по самой кромке льда. Там, где он тоньше, это шанс. Шанс? Взорвался Горский. Это не шанс, Григорий Васильевич. Это смертный приговор экипажу. Ты гонишь нас на убой, как скот! Ради чего? «Ради того, чего может быть и нет!» в каюте повисла тяжелая пауза. Иволгин медленно обернулся. Его лицо было непроницаемым, но в глазах — ледяная буря. «Ради выполнения приказа, штурман!» — произнес он тихо, но так что Горский невольно отступил на шаг. «Ради долга! Ради России! А кто не готов идти до конца, тот может прыгать за борт прямо сейчас и плыть к своему ворону!» «Может, ему там место найдется?» Несколько минут они молча смотрели друг на друга. Капитан и его верный штурман, связанные долгими годами совместной службы и теперь разделенные пропастью нарастающего безумия этой погони. Гнев и отчаяние боролись в глазах Горского. Потом он резко развернулся и вышел, хлопнув дверью так, что задребезжали стекла в иллюминаторах. Иволгин остался один. Он подошел к иллюминатору. За толстым покрытым инием стеклом плыли белые громады айсбергов подернутые синевой – первые вестники ледяного плена Бахиного моря. А за кормой в серой дымке, как привязанный злобный пес, следовал Ворон. Его упорство было страшнее открытой атаки. Оно говорило: ваша судьба предрешена, вы наши, рано или поздно. Он сжал кулаки. Русская Америка была еще так далеко. А льды и ворон, словно подвижные губки слесарных тисков, медленно сходились. Нужен был какой-то дерзкий план, который сорвет замысел капитана вражеского корабля. В дверь капитанской каюты постучали.